Глава 17 На Красной площади. Несмотря на довольно поздний час, толпы туристов и горожан беззаботно прогуливались по Красной площади. Ели мороженое, фотографировали кремлевские стены и башни на фоне вечернего неба и восхищенно разглядывали собор Василия Блаженного мечтая стать птицами, потому что на снимках, сделанных с высоты птичьего полета, собор был похож на огромный торт, украшенный горами крема. Кто-то представлял его себе сливочным, кто-то безе, а кто-то крем-брюле под разноцветной глазурью. Каркуша, впрочем, так устала, что мечтала лишь о тихом, уютном дереве, в листве которого можно было бы провести ночь. А уж с рассветом она бы все выяснила, если торт поклевала бы его немножко, если здание полюбовалась бы. Как раз и чайки проснутся. Глядишь, возьмут ее с собой на корабль до Черного моря. Хорошо бы только к Василию до утра память вернулась, а то непонятно, что с ним дальше делать. Тебе там сверху не видно наших французов? — спросил кот, смущенный количеством туристов. — Не видно, — честно ответила Каркуша, так как уже едва различала предметы. — Значит, их тут нет? Васька не знал, то ли огорчаться, что не сможет принести извинения, то ли радоваться, что французы не пошли жаловаться. — Нет, — покривила душой Каркуша. Она испугалась, что Василий попросит ее летать над площадью и искать среди множества физиономий ту, что расцарапана его когтями. «Люди ведь не умеют бегать так же быстро, как ты!» опрометчиво добавила она. «Точно!» — тут же подхватил ее мысль Васька. «Будем их у входа на площадь караулить!» И кот помчался туда, где посетители разделялись на два ручейка, чтобы пройти под двумя арками. «Почему именно тут?» — заупрямилась Каркуша. Ей больше нравился другой вход, через который они попали на площадь. Там были деревья. Здесь же ей пришлось усаживаться на макушку железного фонаря, что для хромой вороны было непросто. Правда, фонарь ярко светил, и она снова стала лучше видеть. «Здесь много интересного для путешественников». Объяснил Василий свой выбор и занялся перечислением. Костя остался бы доволен, что его уроки не прошли даром. Вот, например, нулевой километр. Отсюда люди расстояние во все стороны меряют. Каркуша с любопытством уставилась на блестящие пластины в брусчатке. На четырех были изображены животные и птицы, а на центральную все время кто-то становился и бросал монетки через плечо. Они звонко ударялись о камни и откатывались в сторону. Василий провожал их глазами, но от рассказа не отвлекся. — Тут вот и исторический музей! — Васька кивнул головой на здание справа. — А тут... — Ты чего? — заволновалась Каркуша и посмотрела в том же направлении. На стене здания слева висел огромный плакат. На нем был изображен объятый пламенем «Город». А еще слова и крупные цифры. Тут написано «Музей Отечественной войны 1812 года», — торжественно сообщил Василий. «Вот откуда у меня в голове этот год взялся и откуда я про Бонапарта знаю. Я музейный кот».